Действие второе. Гостинные в доме Серебрякова День Войницкий, Соня и Елена Андреевна. профессор изволил выразить желание, чтобы сегодня все мы собрались к часу дня в этой гостиной. Без четверти в час. Хочет о чем-то поедать миру. Вероятно, какое-нибудь дело. Нет у него никаких дел. Пишет чепуху, брежит, ревнует, больше ничего. Ну, ну-ну, виноват. вас ну, вот, полюбуйтесь. Ходит и от лени шатается. Очень мило, очень. А вы все, брюжите, брюжите, как мне надоест. Я умираю от скуки, я не знаю, что мне делать. Ну, мало ли дел. Бы захотела ну например хозяйством занимайся учи лечи мало ли -то. только в идеи романов куча ты веч мужиков извини. а как я вдруг ни с того ни с сего пойду начну их учить или учить ну, вот я не понимаю как это не идти не учить ну погоди и ты привыкнешь ой не скучай родной не скучай Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука их разные заразительные. Вот смотри, дядя Ваня ничего не делает, только ходит за тобой, как тень. Я оставила свои дела, прибежала к тебе, чтобы поговорить, обленилась, не могу. Доктор Михаил Львович, прежде бывал у нас очень редко, раз в месяц, упросить его было трудно.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 Влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного по самые уши и бултых с головой в ома, чтобы герб профессора всем и только руками развели. Оставьте вы меня в покое! Ангела не хватило потерпения. Ну, ну, согласитесь, ну что вы. Знак мира и согласия, я сейчас принесу букет роз. Еще утром для вас приготовил осенние розы печальные, грустные розы. Войницкий уходит не розы, печальные, грустные розы. Вот уж и сентябрь. Как-то мы проживем здесь эту зиму. А где доктор? В комнате у дяди Вани что ты пишешь? Я рада, что дядя Ваня ушел. Мне надо поговорить с тобой. О чем? О чем? Полно, полно, полно. Вовна, я некрасива. Что ты, у тебя прекрасные волосы. Ой, ой, ой, когда женщина некрасивая, ей всегда говорят, у вас прекрасные глаза, прекрасные волосы. Я люблю его уже шесть лет. Люблю больше, чем свою Мать. Я каждую минуту слышу его шаги, чувствую пожатие его руки. Мне все кажется, что я смотрю на дверь и все кажется, что вот сейчас вот пойдет сейчас. Вот видишь, я все время прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день, но он, он не смотрит на меня, не видит. Это такое страдание. У меня нет никакой надежды. Нет, нет. Боже, пошли мне силы. Я молилась всю ночь. Я часто подхожу к нему, сама заговариваю с ним. У меня нет, нет гордости, нет сил владеть собой. Я держалась, и дядя Ваня сказала, что я его люблю. Вся прислуга знает, что я его люблю. Все а, знают, все знают. Он о! меня не замечает. Странный человек. Знаешь... А позволь, я поговорю с ним. Я? Позволь, я поговорю с ним. Я осторожно, намеками, ну, право, ну, до каких пор быть неизвестности, позволь. Любит или не любит, это не трудно узнать. Ведь ты не беспокойся, голубка, я, я допрошу его так, что он и не заметит. Нам только знать, да или нет. Если нет, то пусть он перестанет бывать здесь. Так? Легче, когда не видишь откладывать долгий ящик не будет. Он... Да, просим вот теперь же. Он, он собирался мне показать какие-то свои чертежи. Поди, скажи, что я хочу его видеть. Поди. И ты мне скажешь всю правду. Да. Да, конечно. Мне кажется, что правда какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка. Положись. Да. Да. Я скажу, что ты хочешь видеть его чертежу. Нет. неизвестный случай, но все-таки надежда. Что ты? Ничего, ничего. Нет ничего хуже, когда знаешь чужую тайну. Не можешь помочь. Он не влюблен в нее, это ясно. Ну. Но для деревенского доктора в его годы, почему бы ему не жениться на ней, она была бы просто прекрасная жена, такая умница, чистая, добрая. Нет, нет, не то, не то. Я понимаю бедную девочку, когда среди отчаянной скуки, когда вместо людей бродят какие-то серые пятна, слышатся одни пошлости. Когда только и знают, что едят, пьют, спят. Иногда, иногда приезжает он. Не похожий на других. Интересный, красивый, увлекательный. Как будто среди потемок восходит месяц ясный. Поддаться обаянию такого человека. Забыться. Кажется, кажется, я сама. Я сама. Я сама увлеклась немножко. С него. Вот я уже улыбаюсь, когда я только думаю о нем. Этот дядя Ваня говорит, что у моих жила тут. Течет русалочья кровь. Дайте себе волю хоть раз в жизни. А что, если в самом деле улететь бы вольную птицей от всех вас? От этих ваших сонных физиономий разговоров. Забыть, что вы все существуете на этом свете. Я труслива. застенчиво, меня замучит совесть. Вот он бывает здесь каждый день, я угадываю, зачем он здесь. Но уже чувствую себя виноватой, уже готова пасть перед сольней на колени, уже плакать, извиняться. Нет нет, нет, нет, нет. Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись? Да, вы обещали мне показать свои, свою работу. Вы свободны? Ну, конечно. А, конечно. А, вы где родились? Я? Да. В Петербурге. А получили образование? В консерватории. Пожалуй, для вас неинтересно. Ну, почему? Я деревню, конечно, не знаю, но я много читала. Здесь, в этом доме, есть мой собственный стол комнате у Ивана Петровича, когда я утомлюсь совершенно до полного отупения, то бросаю все и бегу вот сюда и забавляюсь вот этой штукой час-другой. Иван Петрович и Софья щелкают на счетах, а я сижу подле них за своим столом и мажу. И мне спокойно, уютно и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе не часто. Раз в месяц. Ну, теперь смотрите сюда. Вот эта картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темная и светло-зеленая краска означает «леса». Половина всей площади занята лесом. На этом озере жили лебеди, гуси, утки. Как говорят старики, птицы всякой была сила. Видимо, невидимо носилась она тучей. Кроме сел и деревень... Видите, там и сям разбросаны разные выселки, хуторочки, раскольничьи скиты, мельницы водяные, рогатого скота и э, лошадей было много. Это вот по голубой краске видно. Вот, например, в этой волости голубая краска легла густо, здесь были целые табуны, и на каждый двор приходилось по три лошади. Так. Ну теперь пойдемте ниже. То, что было 25 лет назад. Ну вот здесь под лесом уже только треть всей площади. Кос уже нет. Но лоси есть. Голубая и зеленая краска все бледнее, бледнее, ну и так далее. И теперь переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит уже не сплошь, а пятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари от прежних выселков, скитов, мельницы следания. В общем, картина постепенного и несомненного рождения, которому остается, по-видимому, 10-15 лет, чтобы стать полным. Ну, вы мне скажете, тут культурные влияния, старая жизнь, естественно, должна уступить место новой, Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов Появились бы шоссе, железные дороги Если бы тут были фабрики, заводы, школы Народ стал бы здоровее, богаче, умнее Наконец, но ведь тут же ничего подобного В уезде те же болота, комары, тоже бездорожье Даже нищета дифтерий, пожар, это, знаете, вырождение вследствие непосильной борьбы за существование, это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда Азекший, больной, голодный, больной человек, ну, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей инстинктивно, бессознательно, хватается за все, чем можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне, ведь, ой, разрушено уже почти все! Взамен же не создано еще ничего. Я по лицу вижу, что вам это не интересно. Что вы? Я просто в этом так мало понимаю. Ну а что ж тут понимать -то? Тут и понимать-то нечего. Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Я должна вам сделать маленький допрос, но я, я смущена, не знаю, как начать. Допрос. Да, допрос. Но довольно невинный. Сядем. Сядем. Дело касается одной, одной молодой особой. Но мы будем говорить, как честные люди, как приятели, без обвиняков. Мы поговорим и забудем, о чем была речь. Да? да. Дело касается моей пачерицы, Сони. Она она вам нравится?